Я не осквернил свой меч поганой кровью. Я убил его ножными. Альфонсо с трудом, делая паузы между отдельными словами, спросил, а как погибла она? Этого я сказать не могу, — ответил де Кастро. Мой взгляд был устремлен на еврея, когда прикончили ее. Он говорил спокойно, слова его звучали правдиво. И грубо... Откровенно, почти добродушно он прибавил. — Сейчас священная война, я подавил ненависть и приехал сюда, чтобы сражаться под твоим началом. Примирись, примирись со случившимся, государь. Нам предстоит еще много тяжелой работы. Негоже рыцарю тратить слова из-за вырванных плевел. Позаботься о твоем городе, о его стенах. Альфонсо с удивлением заметил, что наглость барона де Кастро не вызвала в нем гнева. Де Кастро ни словом не упомянул о двусмысленном поручении донь Елеонор. Он не возлагал вины на даму, он сам держал ответ за все, что случилось. Ишь ты! гутьер это оказывается, рыцарь, — подумал Альфонсо. Обычно неутомимый, деятельный каноник Дон Родриго нехотя занимался теперь своими обязанностями, редко читал и писал. Грустно, сиротливо сидел он где-нибудь в углу. Муса нечасто беседовал с ним. В Толеду было много раненых и больных. Спокойная решительность Мусы внушала доверие, и, несмотря на злобу против мусульман, многие обращались к его прославленному искусству. Родриго... Завидовал другу, которого отвлекала от мучительных дум непрестанная деятельность. Его самого все сильнее одолевали печальные размышления о бренности всего сущего. Он был внутренне скован. Из Италии ему прислали рукопись, которая в словах выражала его собственное отчаяние. Написана она была молодым прилатом Лотарио Конти и называлась «О свойствах человека». Одно место произвело на него особенно сильное впечатление. Как ничтожен ты, о человек, как мерзостно твое тело. Посмотри на растения и деревья. Они порождают цветы, листья и плоды. Горе тебе. Ты порождаешь вшей, червей и прочую нечисть. Они выделяют масло, вино, бальзам. Ты выделяешь мочу, харкотину, калл. Они испаряют благоухание, ты смердишь. Родриго не мог отделаться от этих слов, они преследовали его даже во сне. Он не жаждал уже того умиленного экстаза, в котором прежде искал прибежище в минуты отчаяния. Та ревностная, непоколебимая вера теперь казалась ему не благодатью, а дешевым самоопьянением, трусливым бегством от действительности. Отраду приносили ему только редкие посещения дона Виньамина. Юноша, невзирая на собственное горе и на горе окружающих, упорно и терпеливо продолжал работу в академии. Каноника поражала сила воли Виньамина, его посещения прогоняли жгучую тоску. Однажды он попросил своего ученика, — Если это не расстроит твою рану, расскажи мне... Что вы делали и о чем говорили, когда ты в последний раз был в Голиане? Вениамин молчал. Молчал долго. Дон Родриго уже думал, что он не ответит. Но затем юноша в горячих словах стал восхищаться Донни и как прекрасна была она в этот последний день. И он откровенно рассказал, что она только потому не захотела укрыться за стенами Иудерии, что король повелел ей ждать его в Голиане. В его словах звучало недовольство той страстной преданностью, с которой она верила в своего рыцаря и возлюбленного. Каноник был потрясён: «Ты не знаешь, что такое любовь», — сказал ему король. Но он сам этого не знал. Альфонсо любил Ракель бурно, сильно, неистово, но он остался замкнут в себе, он не чувствовал согласно с ней. И вот этот злосчастный человек, этот рыцарь до мозга костей —